Глава 39. Глава циническая. Но вернемся ненадолго к нашим старым хемпширским знакомым, чьи надежды на то, что они унаследуют имущество своей богатой родственницы, оказались так прискорбно обмануты. Для Бьюта Кроули, рассчитывавшего на 30 тысяч фунтов, было тяжелым ударом получить всего лишь 5. Из этой суммы, после того, как были уплачены его собственные долги и долги его сына Джима, учившегося в колледже, остался совершеннейший пустяк на приданное его четырем некрасивым дочерям. Миссис Бьют так никогда и не узнала, вернее, никогда не пожелала признаться себе в том, насколько ее собственное тиранство способствовало разорению мужа. Она клялась и уверяла, что сделала все, что только может сделать женщина — «Разве ее вина, что она не обладает искусством низкопоклонничества, как ее лицемерный племянник Пит Кроули? Она желает ему того счастья, какое он заслужил своими бесчестными происками?» «По крайней мере, деньги останутся в семье», — соизволила она заметить. «Пит ни за что не истратит их, будьте покойны, потому что большего скряги не найти во всей Англии, и он так же гадок» но только в другом роде, как и его расточительный братец, этот распутник Родден. Таким образом, миссис Бьют после первого взрыва ярости и разочарования начала приспосабливаться, как могла, к изменившимся обстоятельствам, то есть принялась усердно наводить экономию и урезать расходы. Она учила дочерей стойко переносить бедность и изобретала тысячи остроумнейших способов скрывать ее или не допускать до порога. С энергией достойной всяческой похвалы она возила их на вечера и на общественные собрания, и даже в пасторском доме принимала гостей гораздо чаще, радушнее и любезнее, чем раньше, когда ей улыбалась надежда унаследовать состояние дорогой мисс Кроули. Никто не мог бы заподозрить по внешнему виду, что семья обманулась в своих ожиданиях, или, судя по ее частым появлениям в обществе, догадаться, насколько они стеснены в средствах и даже не доедают дома». Ее дочери гораздо лучше наряжались, чем раньше. Они появлялись на всех вечерах в Винчестере и Саутгемптоне, добирались даже до Кауза, чтобы попасть на балы и празднества по случаю скачек и грибных гонок — и их карета с лошадьми, выпряженными прямо из плуга, постоянно была в разгоне, пока, наконец, чуть ли не все кругом поверили, что каждая из четырёх сестёр досталась состояние от тётки, имя которой произносилось в семье не иначе, как с уважением и трогательной благодарностью. Я не знаю более распространённой лжи на ярмарке тщеславия, и всего замечательнее, что люди уважают себя за такое лицемерие и, обманывая других относительно размеров своих средств, Видит в этом чуть ли не добродетель.